Глава 55 Кейт вздрогнула и подняла руку, прикрывая глаза и щурясь от яркого света фонаря. — А Вы что, оглохли? — Давайте на выход! Вы вторглись в чужие владения! прокричала Сильвия Бейкер, направляя фонарь в кабину лифта. Сильвия выглядела словно королева Великобритании в свой выходной день. На ней были резиновые сапоги, плесированная клетчатая юбка, стеганая куртка и платок поверх головы. «Погоди-ка!» «Это не те дети, проникавшие сюда пару раз до этого», поспешно произнес Томас. «Они выглядят намного старше тех детей, которые в прошлый раз решили устроить здесь поджог». ответил Стивен. Он также был одет в повседневную шерстяную одежду. «Эй, а ведь я вас знаю!» Удивился Стивен, как будто они были закадычными друзьями, встречающимися в джентльменском клубе. «Они уже приходили ко мне в магазин». Кейт и Тристан медленно вышли из лифта. «Можешь уже убрать свое ружье», — сказала она Дилану, сердито взирающему на них с Тристаном и переминающемуся с ноги на ногу. Кейт заметно взбодрилась, Благодаря присутствию Генри и Арана Ко. Она взглянула на Генри, но он показался ей каким-то нервным. «Инспектор Ко, может быть, вы могли бы попросить его опустить ружье?» Настороженно произнесла Кейт. Генри с виду казался совсем поникшим, поэтому Аран в итоге наклонился вперед и положил руку на ружье. «Ну все, Дилан, хватит уже», — сказал он и опускал дул ружья до тех пор, пока Дилан не ослабил хватку. «По закону я имею право стрелять в нарушителей», — прорычал мужчина. «Это вовсе не значит, что ты обязан всякий раз пускать в ход ружье, Дилан», — ответил ему Аран. «Но вы ведь незаконно сюда вторглись», — сказал Генри. Воцарилась тишина, и все собравшиеся здесь выжидающе смотрели на Кейт и Тристана. «Какого черта вы здесь забыли?» Мы разговаривали с водителем грузовика, он видел Магдалену Росси, и какого-то старика рядом с ней, остановившихся на обочине в тот день, когда эта девушка пропала без вести, — сказал Тристан. Описание старика совпадает с описанием, предоставленным Керсти Ньювит, что может означать только одно — ее история похищения может оказаться правдой. На минуту вновь воцарилось гробовое молчание. Кейт внимательно оглядела лица Бейкеров и обоих ко. Все, как один, пребывали в полном замешательстве. А Дилан выглядел совсем раздосадованным, словно он упустил свою единственную в жизни возможность выстрелить из ружья хоть в кого-нибудь. «Генри, кто они такие? Не могли бы вы представиться?» — спросила Сильвия, не дожидаясь его ответа. Она не была знакома с Кейт и Тристаном. «Меня зовут Кейт Маршалл, я преподаю в Веждинском университете, а это мой научный ассистент Тристан Харпер», — ответила на вопрос Кейт. Сильвия немного воодушевилась, услышав, что они ученые. «Но почему вы здесь? Это как-то связано с университетом?» «Ты действительно настолько глупа или все-таки прикидываешься?» — подумала Кейт. «Нет, мы думали, что Магдалену Росси держат здесь в плену в этом подвале. Это заброшенное здание, в котором, по нашим сведениям, имеется подвальное помещение», — сказала Кейт. Когда они по очереди смотрели на лица всех бейкеров, Теперь уже слова Кейт звучали совсем глупо. «Так вы об этом говорили в прошлый раз, когда пришли в мой магазин?» Спросил Стивен. «Да, меня они тоже расспрашивали. И отвлекали от работы, и все из-за этой пропавшей девицы!» Впервые подала голос Дана Бейкер. Она стояла позади своей тетки Сильвии, и на ней был длинный синий плащ и красные туфли на высоких каблуках. «Тогда что вы здесь все делаете поздно ночью?» «В заброшенном клубе!» Задала встречный вопрос Кейт. «Мы не обязаны отчитываться в наших делах перед парочкой злоумышленников», высказался Томас. Он посмотрел на Кейт с Трестаном, как будто они были двумя непослушными школьниками. «Мы планируем провести реконструкцию ныне заброшенного клуба Хэдли Хаус под съемные квартиры. Мы все являемся совместными акционерами нового проекта для этого здания, все за исключением Генри. Так как Аарон уже владеет частью акции от имени семьи Ко. Аарон кивнул, соглашаясь со словами Томаса. Я сейчас не в лучшей форме. Я бы даже сказал совсем наоборот. А Генри мой единственный наследник, сказал мужчина, выходя вперед. Кейт заметила, что он сильно хромает и опирается на трость. Аарон, я тебя прошу, ты не обязан им об этом рассказывать, сказала Сильви, и голос женщины резко затих. Она казалась искренне обеспокоенной тем, о чем говорил Томас. Томас! Кто такая эта Магдалена? поинтересовалась Сильви. Да, Томас, я до сих пор не понимаю. Как вы так скоро приехали на место преступления в тот же день, когда мы обнаружили тело Теда Клафа? С подозрением произнесла Кейт. Она знала, что делает поспешные выводы и выдвигает обвинения, но терять уже было нечего. Томас открыл рот. Чтобы возразить, но Генри вышел вперед, положив руку на плечо Томаса. «Я уже беседовал с мисс Маршал и мистером Харпером по этому поводу. Я им посоветовал отбросить эту нелепую теорию, согласно которой семья Бейкеров и мой отец причастны к исчезновению Магдалены Росси», произнес Генри. Арана поразило подобное обвинение в его сторону. «Что? Да вы взгляните на меня!» Вряд ли я смог бы кого-то похитить из-за проблем со здоровьем, сказал он, указывая на свою трость. Как вы тогда объясните, что случилось с Керстин Ювит? Аран прикрыл глаза и оперся на трость. По лицам остальных Бейкеров Кейт стало понятно, что все они знали Керсти. «Черт бы побрал эту Керстин Ювит. Эта девка все никак нас в покое не оставит, гневно выпалил Аран. Так и есть. Я заметил Кирсти, стоящую дорожной обочины поздним вечером, когда возвращался с работы. Я отвез ее в больницу, и да, я знал, кто она такая, когда подвозил ее на своем авто. Эту Ньювик несколько раз привозили в полицейский участок за вымогательство. У нее также были проблемы с наркотиками, и какое-то время она якшалась с кучкой мерзких наркоторговцев. Вы не поверили ее словам о том, что ее похитили? — спросил Тристан. — Да. Я предположил, что ее все-таки могли похитить в тот день. Но вы должны понимать, что Кирсти ранее уже лгала полиции. Первой моей мыслью было, что ей нужна помощь. Она была в ужасном физическом состоянии, вся в побоях и к тому же насквозь промокла. Я отвез ее в больницу и передал на попечение психиатра. — Почему вы являетесь акционером? — Вместе с семьей Бейкеров? «Разве не возникнет конфликта интересов?» — спросил Трестан. «Арон, да не отвечай ты на их провокационные вопросы!» — резко выпалила Сильви. «Просто смешно! Да чего же дерзкий юноша! Нам не нужно оправдываться перед наглецами, ворвавшимися в нашу частную собственность. Это мы должны здесь задавать вопросы!» Арон протянул руку и прикоснулся к Сильви, похлопав ее по плечу. «Все в порядке!» Мы с Сильвией знакомы целую вечность, знаем друг друга с детских лет. Она любезно предоставила мне возможность инвестировать в компанию, хотя с моей стороны это была довольно скромная инвестиция, — объяснил мужчина. — Аарон, хватит! — сказала Сильви, хотя лицо женщины немного смягчилось. Томас, мне все еще кажется неправильным, что кто-то вроде старшего офицера полиции, как Аарон, А теперь и Генри так тесно связан с вашим семейным бизнесом, — ответила Кейт. Как гражданское лицо, Арен имеет право вести бизнес и быть акционером, — ответил Томас. Но имейте в виду, что поместье «Черные пески» довольно обширные по своей территории, и там уже есть своя группа постояльцев, а также гидроэлектростанция, которая является масштабным инфраструктурным проектом, частично принадлежащим правительству нашей страны. А «Я была бы обеспокоена, если бы местная полиция не участвовала в защите интересов этой группы людей и гидроэлектростанции», — предупредил их Кейт. Кейт видела, как на его шее начала пульсировать вен. Ему не нравилось, когда его расспрашивали. «Насколько я понимаю, арен когда вы вышли на пенсию на вашу должность, взяли главного инспектора полиции Варю Кэмпбелл, но так как она не подавала заявку на повышение», Генри был назначен на ее место в качестве главного инспектора в районе Девона и Корнула. «О, вы до ужаса некомпетентны! Я состою в дружеских отношениях с деканом Эжденского университета и поговорю с ним о вас, когда увижу с ним в следующий раз», — ответила Сильви. «У нас есть свидетель, водитель грузовика, который видел Магдалену в воскресенье 14 октября, в день ее исчезновения. Этот водитель... «Видел, как она разговаривала с каким-то мужчиной на дорожной обочине», — сказала Кейт, игнорируя ее. Он рассказал нам, что видел, как Магдалена помогала престарелому на вид мужчине поменять шину в его автомобиле. Это было как раз неподалеку от того места, где ее желтый скутер вытащили из точной канавы. «Мы попросили водителя грузовика позвонить на вашу горячую линию и составить официальный протокол», — подытожил Тристан. «Именно так?» И «Я полагаю, что свидетельские показания должны, по крайней мере, служить основанием для обыска некоторых особо крупных зданий на территории поместья «Черные пески» и обыска территории самого водохранилища. И если этого не произойдет, вам лучше не знать, что я сделаю в таком случае», — сказала Кейт. Генри и Аарон обменялись взглядами. «Женщина, вы прямо-таки эксперт по дерзким высказываниям. И если этого не произойдет, вам лучше не знать, что я сделаю в таком случае. Ха! У вас нет полномочий, чтобы диктовать условия полицейским!» Гневно напирала на нее Сильви. «В прошлом я работала офицером полиции. И не понаслышке знаю, что любой водоем неподалеку от места исчезновения человека всегда подлежит обыску. И пусть Кирстин Йовит может обвиняться во многих скверных вещах, вроде лжи полицейским, но ее описание похитителя совпадает с описанием, предоставленным водителем грузовика, уверяла собравшихся Кейт. Я также попрошу Кирстин Йовит дать официальные показания, в чем вы ей ранее отказали. Итак, повторю еще раз. Необходимо обыскать водохранилища, а также любые пустые или жилые помещения, которых, как мы знаем, «Имеется несколько штук на территории черных песков». Кейт глубоко вздохнула, закончив свою речь. «Томас, видно, тебе придется попотеть над всей этой темой с обыском. Томас тот, с кем вам нужно вести беседу. Поместье коммерческие помещения, примыкающие к поместью. Все это записано на его имя», — высказал свое мнение Стивен. Кейт услышала нечто неоднозначное в голосе Стивена, торжество, или зависть, Кейт определенно ощутила, что братья враждебно настроены друг против друга. «Как бы мне не хотелось стоять с вами здесь и болтать о всякой чуши, я должен вернуться домой к детям и жене. Джесси уже заждалась меня», — напоследок добавил Стивен. «Обязуетесь ли вы, как действующий сотрудник полиции, произвести обыск на территории поместья «Черные пески», — обратилась Кейт к Генри, чувствуя себя как сумасшедшая, но в душе понимая, что должна продолжать настаивать на этом, какой бы странной ни выдалась сегодняшняя дискуссия со всеми этими людьми. «Да, Генри, тебе следует произвести обыск», сказал Аарон, опираясь на свою палку. Он выглядел измученным, Сильвия оглянулась на него, их взгляды с Аароном встретились. «Водохранилище обыскать будет не так-то просто, ибо оно является...» инфраструктурным проектом, частично принадлежащим государству. И там действуют совсем иные правила», — резюмировал Томас. «Да, мы до сих пор не можем благоустроить центр для посетителей в том месте, где территория поместья граничит с электростанцией». Второй раз за всю беседу подала голос Дана Бейкер. «Что ж, вы можете с радостью вернуться в мой магазин и все там дотушно осмотреть», — съязвил Стивен. намереваясь поскорее отсюда убраться. Я просто владею магазином, вот и все. Я не имею ничего общего с этим чертовым поместьем и всем творящимся вокруг цирка. А теперь мне действительно пора уходить. Да, весь этот допрос чрезвычайно затянулся. Генри, разве ты не видишь, что этих двоих требуется выпроводить с полицейским эскортом? Прорычал Дилан, все еще держа ружье в руках, и намекая Кейт и Тристан покинуть помещение.